— Вам следовало меня предупредить, — сказала она с очаровательной улыбкой, от которой обычно таял ее муж. — Тогда я поступила бы иначе, но теперь, мне кажется, лучше всего по почте назначить вашему другу иной день. — А почему не вашему канонику раздраженно? — возразил Гийон. Бретель — человек занятой, и мне не хотелось бы нарушать его дела ради священника, которому нечем больше заняться, как читать молитвы. Вы тоже могли бы меня предупредить. Однако недоразумение, по-видимому, должно было уладиться. В тот вечер Агнес была в изящном, просторном платье, которое, бог знает почему, называли Аристотелем. Его ввела в моду Мария Антуанетта. Стоял погожий теплый сентябрь, и молодая женщина в платье из вышитого линона со вставками на груди из тонкого, как паутина Батиста, и прозрачного кружева среди которого причудливо извивались очаровательные голубые ленты, была так хороша, что Гийом перестал сердиться. Элизабет уже три месяца наполняла дом плачем и смехом. И дни десять назад мадемуазель Леусуа, осмотрев Агнес, заверила Тремена, что она вполне здорова он мог отныне вновь войти в супружескую спальню. Предвкушая ночь или хотя бы два или три часа наслаждений, Гион согласился предупредить своего друга о переносе визита и, проводив Агнес до двери, долго целовал ее, а потом прошептал. «Подождите меня несколько мгновений, сердце мое, и я к вам приду!» Она тотчас от него отстранилась. «О, нет, Гийом, не теперь. Еще, еще слишком рано. Как это рано? Ну что же, меня разлюбили?» В ночь, притянув ее к себе, он припал лицом к ее шее, ласкал ее губами и шептал. — Вам больше не нравится любовь, Агнес? — Агнес, вы же не откажете? Много ночей я не сплю, мысль о вас преследует меня, любовь моя. Я так вас желаю. Ей снова удалось выскользнуть и она прижалась к двери спальни. Прошу вас, Гийом, будьте благоразумны. Моя любовь к вам ни при чем. Я не меньше вас хотела бы возобновить страстные игры, которые нам так нравились, но, повторяю, еще слишком рано. Я... Она говорит, что вы совершенно здоровы. Что она знает об этом? Рана заросла, моя плоть опять залечена, но не мой страх. Ваш страх, но перед чем? Страх опять забеременеть, вновь переживать бесконечные недели, когда сердце подкатывает к горлу, спина покрывается потом, а все вокруг начинает плыть в ожидании окончательной пытки. По ее внезапной бледности Гийом понял, что она не шутит, что она и в самом деле напугана, и попытался ее успокоить. Я понимаю, что неприятные воспоминания еще свежи в память. Я говорил об этом с нашей старой подругой. Она сказала, что первый ребенок всегда труднее дается, чем второй. Правда? Тогда лучше спросить его розы. Она родила сына чуть ли не шутя, сказала Агнес с нервным смешком. Бывают исключения, но помилуйте, дорогая моя, вы не станете обрекать нас обоих на монашескую жизнь. Вы моя жена, я люблю вас, и смею надеяться, что вы платите мне тем же. Это так, я люблю вас. Но еще больше я боюсь. Детский лепет, вы что же, мне не доверяете? Поверьте, мы можем любить друг друга без последствий. Обещаю вам, что я буду очень внимателен, добавил он, снова протягивая к ней руки, но она опять ускользнула.